Так, сейчас поговорим о государе и народе. Вопрос такой: кто может оценить государя и кто может оценить народ? Кто, кто может оценить государя и народ? Вопрос такой звучит. Да, кто может оценить государя и народ? Ответ такой: чтобы увидеть гору, надо спуститься в долину, чтобы увидеть долину, надо подняться на гору. Народ может оценить только г о с у д а р ь государя может оценить только народ. Еще раз: чтобы увидеть гору, надо спуститься в долину. Чтобы увидеть долину, надо подняться на гору. Народ может оценить только г о с у д а р ь а государя может оценить только народ. Что это означает? Значит, к а з а л о с ь бы банальная вещь, но в ней достаточно глубокий смысл. Сама аналогия для нас очевидна: стоя на горе, ты профиль горы не увидишь. стоя на самой горе это абсолютно очевидно значит те кто находится у власти у власти они не способны оценить государя те которые рядом с ним они не способны оценить его им кажется что они все знают поэтому топ менеджер не способен своего собственника оценить или своего руководителя там и так далее кажется что он его знает хорошо все видит но на самом деле не видит Или, как сказал поэт, лицом к лицу лица не увидать, да? Вот большое видится на расстоянии. Это он попытался Макиавелли изложить доступно. Но вот этим, на этом остановился. Вопрос из зала. А собственник тоже топ-менеджера не может оценить? Собственник топ-менеджера может оценить. Вопрос из зала. Но он же тоже высоко? Это д р у г о е дел. Он сверху смотрит. Он сверху смотрит. Дело в том, что я в свое время, в свое время я проводил эксперименты по опознанию людей, потому что когда-то я разработал метод опознания личности по деловым характеристикам. Соответственно, проводил массу экспериментов, строился на компьютере портрет делового человека, где не указан там пол, возраст, национальность, образование, ничего не указано, а только деловые качества. И вот по такой характеристике, где, где, где только деловые качества, проводили опознание. Узнаете, кто это такой? Да, узнаем, это вот он. А это кто с такими? А это он и так далее. Вот. А, так вот, раз, проводя эти эксперименты и собирая разные результаты, то я убедился экспериментально, что руководитель лучше умеет оценить подчиненного, чем подчиненный руководителя. в о п р о с из зала. Подчиненные это народ, значит, они должны точнее оценивать руководителя. Нет, немножко другое. Сейчас я скажу разницу. Сейчас мы просто говорим два человека: в ы ш е с т о я щ и й и н и ж е с т о я щ и й Кто лучше кого оценивает? Лучше оценит вышестоящий качество н и ж е с т о я щ е е чем н и ж е с т о я щ и е качество вышестоящее. На самом деле это понятно, что причина этого потому, что кого более адекватная картина мира вообще все, конечно, в ы ш е с т о я щ е о более адекватная картина мира. Вышестоящий, он же вышестоящий не просто так, он реально вышестоящий. То есть напомню эту самую аналогию, когда э, когда вот в т а й л н д с к о й зоопарк я там случаи везде привожу, привезли там копытных животных. И горные козлы метались по загону, остальные животные все нормально, пока главному козлу не поставили там ш п а л ы не положили он на горку встал, тогда все замерли кругом и успокоились, потому что главный должен стоять выше, и ф и з и ч е с к и выше, и трон выше, чем обычный с т о л То есть в ы ш е с т о я щ и й имеет более полную картину мира и поэтому, конечно, ему легче адекватно н и ж е с т о я щ е г о оценить. Вот. Но сейчас мы будем говорить о государе и народе, под народом понимать не одного нижестоящего, а змея г о р ы н ы ч а со многими головами. Это нечто другое. Это нечто другое. Вот. Значит, для того, чтобы оценить не отдельный кусочек, а всю долину, конечно, настать на самом верху. Вот. Теперь. Теперь это как бы понятно. м е н е е понятно насчет народа, чтобы оценить государя, то народ народ может, говорить. А кто такой народ? Для государя народ это единый субъект, но для народа народ это не единый субъект. Это вот мы все с вами народ, все разные, каждый по-разному государя оценивает вроде бы. А мы знаем, что там кто там. Шах, султан или кто там эмир ходил там одевался, входил по базару одетый простое платье, п о с л у ш а в что о нем говорят. Именно потому, чтобы потолкаться в народе, чтобы понять, а кто он такой с точки зрения народа, потому что это будет адекватная оценка. Что ему говорят приближенные, это все не то. Надо потолкаться. Но на самом деле потолкаться это аллегория. Потолкавшись мало тоже чего узнаешь. Почему же народ обладает этим знанием? И в чем это знание содержится? Это знание содержится вовсе не в рассказе, карти есть не получении картины мира представителя народа о том, кто такой там Путин, скажем. Это в другом содержится. А содержится в том, как живет этот народ, как живет он в образе жизни народа, проблемах, которые он решает, р е а л ь н ы е п р о б л е м ы которые он решает. А вот э, э, это есть, это есть оценка государя, как он живет, какие проблемы решает, какие страхи имеет, как обходит законы и так далее. То есть реальная деятельность, реальные неписанные законы, которые в стране возникают, п р а в о о б ы ч а я которое внизу возникает. Вот это есть картина, отражающая государя, которая не в какой-то одной голове представитель народа с о д е р ж и т с я отнюдь нет, а в образцах поведения, которые внизу есть и которые есть результат деятельности государя. Обратная связь между государем и тем, что он надел, она значит заключается в том, чтобы видеть, какой там как там жизнь устроена внизу, благодаря ему, так же как если, скажем, ну там Человек что-то там лепит, то все-таки обратная связь, когда он смотрит на то, что он вылепил там, вот. Поэтому, поэтому это не такая простая вещь, и именно поэтому слабым слабым о т з ы к о м это является разысцологические н е о и исследования, которые могут что-то показать государю, кто он такой, да. Но поскольку всякие исследования, они как правило, делаются вовсе не для получения адекватной картины мира, а для того, чтобы подтвердить то, что кому-то хочется, чтобы подтвердили, то поэтому вся эта деятельность в основном зря. Но теоретически возможно, и для того, чтобы ц е н и т ь государя с помощью народа, для этого надо специальные делать социологические исследования. Другого пути нету. Либо же пожить в данной стране, пожить, понять, какие проблемы у народа есть, да поймешь, какова власть. Если мы говорим о том, а теперь не г о с у д а р е а первом руководителе, то для того, чтобы понять, кто вот такой, надо вот внизу поработать просто, не опросить человека, а поработать на какой-то нижней позиции, слышать разговоры. Разговор не о том, какой наш первый руководитель, а разговоры, какие проблемы, какие тут недостатки, что там недоделали, что какие дурацкие приказы спустили э, и так далее. Вот вот это надо внизу, в с а м м пожить, поработать, понять, тогда ты поймешь, какой первый руководитель. Отчасти эту задачу решает обход предприятия как мера, как мера, которая помогает построить более адекватную картину мира, потому что обход предприятия, который делал первый руководитель, задавая случайные вопросы, наблюдая случайные сцены и какое-то изменение физической среды, задавая вопросы и отвечая на вопросы внизу, совершая обход предприятия, у него что-то там такое б р е ж е т в голове совсем не то, что ему закладывали топ менеджеры. Точно так же, как руководитель, президент, там, он едет в какой-то город, идет и кому-то здоровается, на вопросы отвечает. Тоже слабый такой слепок с того, чтобы понять, а что такое власть вообще говоря. И без этого нельзя. Не не общаясь с самыми, вы не можете каждый день общаться там сотни человек, которые под вами или несколько сотен, да, не можете общаться. Но иногда надо. делать обход по самому низу, задавая вопросы не не какие-то там великие менеджерские, а примитивные. Почему, почему здесь кирпичи, а чё т т здесь не докрасили, а чё т т здесь закрытая дверь, почему вообще она здесь заперта, хотя дверь для того, чтобы она вообще когда-то была открыта, ведь не ночь же и так далее. То есть задавая иногда дурацкие вопросы, мы поймем очень много о том, что же мы делаем не так, да? ทั้งหม